Глава пятая. Вред и польза стыда. В этой главе я попыталась рассказать своё видение такого сложного и многогранного переживания, как стыд. Я уверена, что теперь, испытывая это чувство, вы задумаетесь как о его интенсивности и влиянии на вашу жизнь, так и о функциях этого чувства. Итак, поговорим о пользе и вреде стыда. Польза. О ней можно говорить, когда интенсивность стыда умеренная регулирует поведение в обществе, защищает наше личное пространство, может дать информацию о потаённых желаниях и устремлениях, сигнализирует о неприятии какой-то своей плохой части. Вред. Токсический стыд. Возникает в ситуациях, где он и не нужен, сковывающее поведение. Вызывает сильную душевную боль, получает большую власть над человеком, так как плохо переносится несёт негативную оценку самого себя, подрывает уверенность и любовь к себе, снижает самооценку.